«Нохчала!» Салтаханов прекрасно все расслышал. Что-что, а -что, пользоваться микрофонами, ловить каждое слово академики умели. Специалисты у генерала были классные. Под звуки разговора в особняке Вейнтрауба, которые разносились по трансляции с компьютерных колонок по кабинету, Салтаханов прихлебывал крепкий чай и вспоминал Псурцева. Как он говорил... «К этим троим как-то иначе приходит информация, или обращаются они с ней иначе?» «Так или нет, но троице, похоже, удалось одолеть очередную ступеньку на пути к решению задачи. Интересно, каким будет следующий шаг?» — подумал Салтаханов. В этот момент дверь в кабинет медленно растворилась. Мелькнувшая мысль хорошенько нагнуть дежурного, чтобы впредь никого и никогда не пускал без предварительного звонка, исчезло тут же. Салтаханов опешил так, что даже колонки выключил не сразу и не встал, потому что готов был увидеть перед собой кого угодно, кроме вошедших. А обоих рядом вообще не мог себе представить. На пороге кабинета, опираясь на суковатую полированную палку, стоял дед. Сколько Салтаханов себя помнил, дед всегда выглядел одинаково. На голове небольшая папаха седого каракуля, поверх наглухо застегнутой рубашки серый твидовый пиджак с золотой звездой героя Советского Союза у левого лацкана. Темные брюки заправлены в короткие, собранные гармошкой глинища хромовых сапог. Дома дед казался привычной частью пейзажа. В кабинете бюро Интерпола он выглядел почти как инопланетянин. Вдобавок из-за дедовского плеча выглядывал тот еврей, у которого Салтаханов отбил Одинцова и емунина «Деда?» — выдавил Салтаханов, отставляя кружку с изображением оскаленной волчьей пасти и пытаясь на ощупь выключить трансляцию. «Ассалям алейкум!» — промолвил старый чеченец, оглядывая кабинет с изображениями волков по стенам, а его спутник добавил в тон «Шалом алейхим!» Откуда здесь мог взяться дед? Последние годы его надо было уговаривать даже на поездку в соседний район. Как он согласился? В такие годы, да еще за компанию с этим? Салтаханов не мог вспомнить имя. «Владимир хороший парень, очень мне помог», сказал дед на чеченском, словно читая мысли внука, и за спинку развернул к себе стул для посетителей. «Волки красивые. Поздороваться не хочешь?» Салтаханов наконец поднялся, и они обнились. Дед сел на стул. «Я говорю, волки красивые». Старик скрестил жилистые руки на торце палки и прищурился. «Все в игрушки играешь. А женишься когда? Конь нравится свой, а жена чужая? Не хочу умирать, пока не погуляю на свадьбе». «Вот и живи сто двадцать лет», — ответил смущенный Салтаханов тоже по-чеченски, покосившись на Владимира. «Я не понимаю, по-вашему», — сказал тот на русском. «Честно, понял только деда». «Это значит, дедушка», — ты перевел Салтаханов. Он тоже по-русски почти не говорит. «Как же вы с ним общались?» «Добрые люди помогли, общие знакомые, еще с войны». «Если деда захочет, сам расскажет». Владимир поставил у двери небольшую сумку. «Здесь его вещи кое-какие, а я пойду, пожалуй, не буду мешать». «Если что, позвоните, вот моя карточка». «Дедушку отвезти куда-нибудь, мало ли». «Почему ты с ним?» — спросил Салтаханов, когда Владимир ушел. «Он же враг». «Чего мне бояться?» «Страшно, когда дурак с кинжалом», — ответил дед. «А Владимир умный и смелый. Сам в Чечню приехал, хоть и еврей. Знаешь ведь, что сейчас про чеченцев говорят?» «Многое правда». Он не враг. Враги зла желают. Делают зло тебе, твоему народу. Владимир тебе что-то плохое сделал. Салтаханов промолчал и, повинуясь властному жесту деда, сел на место. А старик продолжал неторопливо говорить. «Слушай меня. Мы с евреями соседи из древних веков. Хазары были евреи, но хазария — чеченское слово». В Чечне первая хазарская столица была, на берегу Терека, от Грозного в сторону Кизляра. «Чечен и войнах» — это еврейские слова. О своем народе Салтаханов знал то, что полагается знать выходцу из достойной семьи. Сами чеченцы называют себя «нохчи» — потомками библейского Ноя. Из всех племен, которые существовали во времена Ветхого Завета, за тысячи лет сохранились только евреи и чеченцы. Два небольших народа, которым постоянно грозит уничтожение. Евреев и чеченцев не любят во всем мире. Хотя тут евреи впереди, — подумал Салтаханов, — их не любят больше. — Мы ногчи, — заявил он, и дед усмехнулся. О чистоте породы громче всех ревет осел. Чтобы называть себя Нохчи, надо быть Нохчи. Вести себя как Нохчи. А реветь, чтобы все об этом знали, не обязательно. У Нохчи есть Нохчала, наш кодекс чести. Многие его соблюдают. Сколько лет назрановцы резали равнинных чеченцев как овец? «Сколько надтеречных продали в рабство шатоевцы!» «Евреи не лучше», — машинально среагировал Салтаханов, пытаясь понять, к чему дед затеял этот разговор. «Мне тут пришлось немного в их истории покопаться, там тоже черных мест хватает». «У кого их нет?» — невозмутимо сказал старик. «Но мы с евреями были добрыми соседями сотни лет». И многие чеченцы приняли еврейскую веру раньше ислама. «Когда я воевал», — дед коснулся звезды героя на груди, — «мы все жили как братья. Ели из одного котелка, одной шинелью укрывались, песню одну пели. Нас всех немцы называли русскими, и это было не обидно». «А кто наш народ в сорок четвертом вышвырнул с родной земли? Русский из НКВД? Или грузин, который страной правил? Или свои же чеченцы, которые ему помогали людей, как скотину в теплушке загонять? Или евреи?» «Бабушка этого Владимира наших детей в школе учила, пока в Казахстане жили», — сказал дед. Она их любила, как родных, а не ее. Все знали, что она еврейка, а наши — чеченцы. Но никому это не мешало. Всем было плохо. И все друг другу помогали. А как стали жить лучше, эй, да что говорить?» Старик замолчал, и Салтаханов воспользовался паузой. «Зачем ты приехал, деда?» — спросил он. «Вот у тебя тут волки повсюду». Дед как будто не расслышал вопроса. «Волк — правильный зверь. Не боится пойти против того, кто сильнее. Настоящий ногче, как волк. Он или побеждает благодаря храбрости и ловкости, или умирает молча. Важно не то, что на картинках, а то, что у тебя внутри». «Мой дед говорил...» В каждом из нас борется волк добра и волк зла. Побеждает тот, которого ты кормишь. Ты знаешь, какого волка должен кормить настоящий нохчи. Старик вспомнила идеи, и Солтаханову пришлось отвезти его в ресторан. По счастью, Лендровер Одинцова был припаркован прямо у дверей бюро Интерпола. Салтаханову не хотелось разгуливать по улице в компании деревенского дедушки. Хватило красноречивого взгляда, которым их проводил дежурный на выходе. Салтаханов отъехал подальше от привычных мест и остановился у харчевни с кавказским названием. Из баранины в меню нашелся только люля-кебаб. Пока на кухне готовили мясо, дед пил чай с сахаром в прикуску и говорил не спеша, но и не делая паузы. «У Ногче один Всевышний, как и у праотца Ноя. Это у нас в крови. Мы носим папахи в память о том, что получили слово Всевышнего напрямую от пророка Мохаммада, а евреи получили слово Всевышнего на скрижалях. Мне Владимир сказал, чем ты занимаешься, чем он занимается». С уважением о тебе говорил мне, приятно было. Только выясним сейчас, как две зверушки. Когда собака ишака мясом угощает, а он ее сеном, оба голодными остаются. Голодная собака кусает ишака, голодный ишак легает собаку. А когда один сытый, а другой голодный, тоже плохо. Так нельзя. «Вы одно дело делаете». Салтаханов продолжал удивляться. «Выходит, Владимир сгонял в Чечню, разыскал там его деда и выложил незнакомому старику тайну поисков ковчега? Зачем? На скрижалях написаны законы Всевышнего», — говорил дед. «Это законы совести. Если у тебя есть деньги, тебя можно ограбить». «А совесть кто отнимет?» Раньше люди границы зла лучше понимали. Кто не имел совести, тот власть охранял. Кто имел совесть, тот подальше от власти держался и жил трудно, но достойно. После Сталина знали, что столько зла уже не будет, а потом советская власть рухнула — Тогда охранники стали обломки продавать. До сих пор продают, и все по закону. Потому что законы такие, их люди без совести придумали. Салтаханову казалось, что дед разговаривает сам с собой, он как будто подслуживает «Сказал пророк, саляллаху алейхи ва когда вашими правителями станут самые нечестивые из вас, когда вашими богатыми станут самые скупые из вас, а ваши дела перейдут к вашим женщинам, тогда вам лучше быть в земле, чем на земле. Ты мне скажешь, что евреи перебрали законы Всевышнего. Я тебе скажу, да, переврали. И за это страдают столько лет. А что делают многие наши? Кричат на весь мир. Мы подручные Всевышнего, и поэтому убьем всех, кто живет не по-нашему. Разве они мусульмане? Шакалы они! Правых нет, одни виноваты. Салтаханов нервно усмехнулся. Деда, зачем ты мне это говоришь? Старик поднял растопыренную пятерню. «Пальцы, видишь? Они разные, но все равно они пальцы, на одной руке растут. Как этот палец может быть хорошим, а этот плохим? Если кто-то говорит, что только его вера истинная, а остальные нет, значит, у него нет веры, потому что истинно только слово Всевышнего». Но его невозможно высказать. Люди пытаются переводить это слово на свой язык. У тебя свой перевод, у Владимира свой. Если ты это понимаешь, у тебя есть вера. Тогда ты ногчи. «Палец без руки, просто отрубленный палец», — говорил дед. «Сгниет, и никто не заметит» у человека должно быть две руки и десять пальцев тогда он подобен всевышнему деда взмолился Салтаханов. чего ты от меня хочешь хочу чтобы ты меня услышал и заглянул в себя корабль не тонет когда оказывается в воде корабль тонет когда вода оказывается в нем то что внутри Важнее того, что снаружи. Официантка принесла люля-кебаб. Дед подождал, пока она уйдет, и сказал, глядя в тарелку, «Мой внук может помочь найти ковчег завета. Мой внук может помешать найти ковчег завета. Мой внук спрашивает, что ему делать?» Старик поднял глаза на солтаханова Сейчас тебе с Владимиром по пути. Потом? Нет. Ковчег спрятали, чтобы он не достался таким, которые считают себя единственным пальцем, забывая о руке и о целом человеке. Его надо найти, но отдавать можно только человеку, а не пальцу. Как это сделать, — «Я не знаю». Дед замолчал и принялся за еду. солтаханов ковырял вилкой в тарелке и нервничал. Не только из-за дедовского монолога. Ему надо было слушать, о чем говорит троица, и разбираться в новых открытиях. Завтра не свет ни заря быть у Псурцева. «Хватит смотреть на часы», — сказал дед. «Звони Владимиру. Пусть меня обратно домой отправляет». И не возражай. Он привез, он и увезет. Мы с ним договорились. Что я хотел сказать, я сказал. У тебя своя голова и своя жизнь. Смотри в себя, сам думай, как быть. И помни, что такое Нохчала. А я уже решу, пускать тебя домой или не пускать. «Звони, звони Владимиру!» Он отодвинул тарелку с едва тронутым люляки кебабом «Не ходи сюда больше, этот баран мой ровесник!»